Глава тридцать Блеск пощечин. Прихватив с собою на остров богатые дары, перец лакрицу Бевстроганов, мы погрузились в шлюпку. Надо сказать, что никто из нас не выказывал признаков сугубого волнения или беспокойства. Немало понаоткрывали мы островов и остров каких-то там Голых женщин нас не смущал и не напугивал. Легкое возбуждение, которое всегда испытываешь в ожидании неведомого, подхлестывало нас, как попутный ветерок. — Как прикажете, сэр? — спрашивал пахомыч капитана. — Отобрать голых женщин у Мичмана с механиком? — Да не стоит, — отвечал благодушный капитан. — Пусть отдыхают от тяжелых матросских служб. Надо отнять, возмущался лоцман. Успокойтесь, кацман. Неужто вы думаете, что на этом острове всего две голых женщины, поверьте, найдется и для нас что-нибудь. Первую мне, неожиданно потребовал лоцман. Это в конце концов я провел Лавра к острову. Пожалуйста, пожалуйста, согласился капитан, не будем спорить. Берите первую. И возьму. — настаивал Лоцман. — Я давно уже мечтаю о счастливом душесложении. Так дружески беседуя, мы обошли заросли карбонария, откуда слышались крики. — Ну, Хренов, ты не прав! За карбонарием располагалась пестрая лагуна. Там по песку разбросаны были маленькие ручные зеркала. Они блестели на солнце и пускали в разные стороны пронзительные зайцы. На краю лагуны лежала голая женщина. — Вот она! — закричал Лоцман. — Моя, сэр, моя! Мы так договаривались! А Лоцман подбежал к женщине и, недолго думая, схватил ее за колено. Моя голая женщина, моя! дрожал он, поглаживая колено. Дремавшая до этого женщина приоткрыла очи. Это еще кто такое? спросила она, разглядывая Лоцмана. Это я, Лоцман Кацман. Попрошу хамства сказала женщина, ты кто такой? Я же говорю, Лоцман Кацман. Тут женщина приподнялась, подкрасила губы и, вздрогнув грудью, закатила Лоцману пощечину. «Я предупреждала», — сказала она, — «перестань сквернословить. Ты кто такой?» Лоцман внутренне сжался. «Я тот», — прошептал он. «Который?» «Ну, тот, кто...» «Призван насладиться твоим роскошным телом!» Женщина кокетливо хихикнула. «А я-то думала...» — посмеивалась она. «А я-то думала...» «Что ты думал, радость моя?» «А я думала, что ты лоцман-кацман!» «Наконец-то!» — вздохнул лоцман. «Конечно, я и есть лоцман-кацман!» Женщина нахмурилась. — Не сквер на словь сказала она и снова закатила лоцману пощечину. — Как-то неловко наблюдать их наслаждение, Кэп, — заметил я. — Кто знает, как далеко они зайдут. — Оставим их, — согласился капитан, и мы двинулись по краю лагуны, направляясь к дюнам. Шагов через двадцать мы обнаружили новую голую женщину. Она мыла бутылки в океанском прибое. «Ну?» спросил капитан. «А эту? Кому?» «Только не мне», заметил я. «Мы сюда наслаждаться приехали, а не посуду сдавать». «Когда же это... Бутылки?» мешали наслаждением, резонно спросила дама, игриво полуобернувшись к нам. «Этот ее...» Внезапный полуоборот, океанской пена и блики портвейна на розовой коже внезапно пронзили меня, и я потянул уже руку, как вдруг старпом сказал. — А мне эта баба так что вполне подходит. Милая, хозяйственная, перемоем бутылки и сдавать понесем. А есть ли у вас, баба, хоть какие приемные пункты? — отвечала голая женщина, обнимая Старпома. — Да только сейчас все затары поехали. — А почем бутылки идут? — спрашивал Пахомыч, впиваясь в ее уста. — А по-разному, — отвечала она, обвивая плечи старшего помощника. — Четвертинки — по десять, водочные — по двадцать, а от шампанского не принимают гады. — Эх! — вздохнул капитан. Как тяжело даются эти путешествия! Забываешь порой не только обо всем святом, но и о простом, будничном, человеческом. Ну, ладно, следующая женщина твоя. — Я готов уступить, сэр, — отвечал я. — Это ведь не очередь за билетами в Нальчик. Нет, — Нет-нет, — улыбался Суэр, — капитан сходит на берег последним. Даже на берег страсти. Так что следующая твоя. Я неожиданно разволновался. Дело в том, что я опасался какого-нибудь монстра с шестью грудями или чего-нибудь в этом роде. А чего-нибудь в таком роде вполне могло появиться в этом благословенном краю. Тревожно оглядывался я, осматривался по сторонам, готовый каждую секунду ретироваться в сторону карбонария. «Да, брат мой», — говорил капитан, — «следующая твоя. Но что-то не видно этой следующей. Постой, а что это шевелится там на скале?» «На скале, к которой мы неумолимо приближались...» Сидели три женщины, голые, как какие-то гагары.